Второе. Поехала с двоими из села, попутчики, и помогут в случае муку на вагон поднять. После святой погода теплая, сухариками запаслась, как на богомолье. Поехали. В Москве на вокзале, как попали в переделку, да досмотр. Завертел старуху, народ кинулся бежать чего-то, сшибли старуху, И падку ее опрокинули, и попутчиков она потеряла. Плачет на полу над падкой, Оберегает, чтоб не ходили, В пригоршни с полу до да в ведерко. А над ней смеются. Энти собрались со звездой. «Сгребай их!» — кричат. Прям полками у нас ходят. «Сахари их, старуха!» Ну, собрала, а фунт в пяток не добрала на ногах растаскали. А попутчиков нет и нет, бог их знает, сами рады от нее отвязаться были. Указали ей, как на Рязанский дойти, рядом через площадь. Там она суток трое на камнях провалялась, пока билет выправила. Не дают билета, пока ж сперва бумагу от волкома, Понятно, она ихних новых порядков не понимает. От какого у Волкова? Ну, растолковали, что, мол, от волосного комитета. За мукой едет для сирот. А у ней была такая бумажка, в чулке запрятана, да пропала ночью. Кто-то у ней чулки облазил, нашаривал. Сиротами молю какого внимания. Тут один сердобол... Встрелился в ее дело. За три фунта падки бумагу ей написал с печатью. Стала в вагон сажаться. Опять шибли, позаняли, набились, на вагоны поносели. А их стаскивают, в ружьи палят для страху. А старуха осталась на асфальту, сидит, заливается. Стали ее с вером гнать, кричать. «Вместь всех отседа для порядку!» «Какой-то опять матрос вступился!» «По-вашему, ссор вымести!» «Я, кричит, всех вас застрелю!» И те, понимаешь, пистолеты выхватили, стреляться! Так и сучутся над старухой! Еще которые подскочили тоже за старуху вступаться! «Нельзя так над старинным человеком!» Значит, ей уж Господь помогал. В голос плачет, заливается, своего добивается, понятно. всё ведь трудами, какими наш, последняя Ну, тут ее взяли и подали в окошко публики. В дверь-то уж никак. И падкую ее туда, и бешок А там скандалятся, куды вы ее нам на головы? Ну, затискали ее под лавку. Всё позанято не продохнуть. Да так, три дня и пролежал под лавкой. Всё молилось. Господи, Сусь, да неси. И до ветру нельзя сходить, и до воды не доберёшься. От духа то с ей обморок пошёл. Маленько очнётся, а то нечем. Опять обморок. Стонал там. А кто услышит? Всяк кому до себя только. Эть, всю ее облепили, как мука, сосед под лавкой оказался сочувственный. Дал ей водиц глотнуть из бычьего пузыря. Лучше, говорит, не разобьется, не разольется. А вода-то протухлая оказалась, затошнила старуху, а он еще пуще настращал. Третий раз, говорит, такую муку принимаю, езжу, не дай-то бог. За мукой что, а вот оттуда когда, с мукой. Народ жесточей, каждый себя сберегает, Прям за глотки рвут, а совсюду у них рвут. Оттуда самая война и пойдет. Да в дороге-то слезать сколько надо, в обход, до да ночью. А то начисто обирают, как хошь. Так и выпутывайся. Он-то, конечно, чисто сердечия, жалеючи, а у ней сердце совсем упало. Господи, Суси, донеси! Да Донесло ее за Тамбов. вместо по тем временам самые хлебные. Куда люди, туда и она. С человеком одним разговорилась из людей бывалых. Ну, проникся он ее положение, не вовсе душу потерял и деревню ее знавал по своим делам прежним. «Трафси говорит за мной, у меня этот инструмент налажен». Ну, вот как, довеска настала. Он чайку попить пристал к лавушнику одному знакомому, и она с ним, поодаль, понятно, сторожит, вид, не подает, а трафится. Ночевал он там, на постоялом, а она в сане под навес забилась. «Вы, говорит, ее уж не тревожьте», — хозяин предупредил. «С одних местов мы, у ней внучатки голодающие, и сын на войне убили». Она ему, понятно, про свое объяснила досконально, про все горе свои. Щет с грыбками похлебала, Христа ради ей отпустили, из уважения. Ну, правда, он у ней падки, фунтов пяток, забрал». Она был плакаться, дорого, мол, защита до да за ночевку. А потом и говорит, ну ты, батюшка, может, вдобавок пути какие мне расскажешь. Как бы посходней, с мучкой. Посмеялся. Ладно уж, укажу, бог с тобой. Ситчик ее поглядел, совет подал. Ситчик, бабушка, хороший. Коншинского клейма не продешеви. Фунта на два выше других воршин. Видит полпудлишку, рассказал ей за село Загорово, ход тридцверст. Там мал почата и вроде как ярманка стала. А мне, говорит, в другое место надо, за крупой. В ноги ему старух повалилась, а он тут ее маленько и порадовал. Вынимает некоторый капитал прими на сирот, да помяни, говорит семиона и иоана Войнов, в муках из за отечества напрасную кончину от злодеев принявших вот и дает ей несколько денег тут говорит и за твою падку расторговал дорог маленько оправдаешь а меня извини по делам мне нужно дух ты ей и поднял а насчет падки ты ее Он ее, может, в помойку выкинул. Всего там было. Обещалась на обедню подать, как домой вернется. И пошла ходом на Загорово село. Лисам пустилась за народом. Идти весело. Дорогу новую проломили, протоптали. Прям через чищобу по болотам. И везде уводиться там. Энти объявляться стали. Перекупщики-спекулянты, ситят сапоги, рвут мешочки с мукой наготове Ну, поостерегли старуху, у таких и мучки с речки купишь, а пески там тонкие не отличишь. И балаганы сбитые к сторонке, где поглуше райки называются. Кто уж каким руками занимается, всякий тут инструмент пущен. Зазывают так ласково, чайку попить с сахаринчиком не угодно ли, блинков помянуть кого. Наладили уж по сезону, сказать прям публичные номера. Мамаши эти на дачу приглашают спекулянтов. И вообще, девчонок, бабёнок молодых заманивают на мучку, да щец тарелочку. А народ-то голодный, затащал. Корчаги у них дымят, каш в котлах, колбаска горячая, соблазн. И страж свою содержат. О, какие котищи за котлами спят, ободья на шее гни. А народ, уставший в голове не соображает. Насмотрелся я там, чего жизнь-то поуделали, господи! И дурман пьют, и порошки дают нюхать. Х в тысячу раз этих гнилых домов. А паят, обчистют, а трясин там кругом концов не сыщешь. А кому искать? Ночью костры горят, песни играют, воют. У того последние деньги вырезали, у того патчпорт вынули. А то конные налетят, окружат. Проверка. «Есть спирт, оружие, тут уж покоряйся, не-не, как кому посчастливит, а то и пошей надают, и не дай бог». «А колечные всякие при дороге сидят, за ноги ловят, причитают, слепые, обгорелые, с голодных местов подались, а их лают, когда вы только подохнете». Прямо мешком по морде хлещут. Душ да не трави! Каждому думается на их место скоро. А то охран предлагают нанять. Матросы или там с ружьями. Квиток выдают с бланком. За десять фунтов муки доведут без убытку. Одни отымают, другие охраняют. Одна шайка А народ промежду тычется. Ну, старух на себя понадеялась постращали смотри бабка рыг берешь два раза ее шарили штыком все спирт искали ведерг проткнули на смех тряпка и законопатила мне потом про ее байтарство рассказывали где мы с ней стояли она там 5 суток на мучке у вокзала высидела. сапоги один вертел Казённый, говорит, с клеймом, подрастрел за это. Народное, говорит, достояние. Ну, за слёзы её отдал, только испозорил. Всего довелось хлебнуть. Мужчин на ёлке удавился, деньги у него вырезали. Висит уже безо всего, посняли с него, понятно. бумажк рваных нашвыряли ему к ногам. На память души, на погребение мёртвого тела. И кто ниоткуда неизвестно, и хоронить некому. Повидала за дорогу, за цельную жизнь, может, того не видала. И вот добралась до Загорова села».